Раздел девятый. Для Кати утро понедельника один к одному повторило то, что было в субботу и воскресенье. Стоило ей покинуть кровать и принять вертикальное положение, как тут же подкатывал рвотный спазм, который никак не удавалось снять. При этом от глотка воды становилось только хуже, приступ рвоты повторялся. затем... Наваливалась невероятная слабость, дрожали руки и ноги, ныли мышцы живота. А на смену всему этому приходил зверский приступ голода, да такой, что, несмотря на совет Арины Ивановны поголодать, она тут же одевалась и бежала в магазин. Мачеха даже категорически запретила ей навещать в таком состоянии отца, которому стало гораздо лучше. Не равен час, Передастся непонятная инфекция, а он и без того еще слаб. И настоятельно рекомендовала Кате показаться врачу. Уж слишком настораживала ее течение болезни. Непрекращающая сорвота, слабость засыпала прямо на ходу. С аппетитом все понятно. Истощенный организм требовал пищи, но такая сонливость настораживала не только Арину Ивановну. Спала в эти дни Катя... Предостаточно. Правда, не привязываясь ко времени суток, так же много работала. Это единственное, что отвлекало от душевной боли. А болело там нещадно, выносимо. Стоило отключиться, ныло так, что хоть на стенку лезь, хоть головой об нее бейся. Молчание Вадима только усугубляло, Упадническое настроение. Честно говоря, она ждала от него хоть какой-то реакции еще в субботу, как наиву представляла. Вот он прилетел. Поличенко его встретил, передал ключи. А вот он зашел в квартиру, прочитал смятую записку, которую она забыла выбросить, увидел собранное на нее досье. Не может быть, чтобы он не захотел с ней поговорить и. Неважно, с чего бы начался разговор, чем бы закончился, зато появилась бы ясность, хоть какая-то. Но Ладышев так и не дала себе знать ни в субботу, ни в воскресенье. Она даже интересовалась в справке аэропорта, был ли самолет. Был, правда, прилетел с опозданием. Значит, она абсолютно права относительно его намерений, значит... Это такая редкая разновидность мести. Надо как-то учиться жить без него. Но как? Она даже не подозревала, насколько к нему привязалась, прямо приросла душой и телом. Как мучительно ей не хватает его глаз, губ, рук, его голоса, присутствия рядом. Почему он так с ней поступил? Неужели нельзя было найти другой способ мести, не такой безжалостный? Чтобы хоть как-то абстрагироваться Катя и заставляла себя работать, отредактировала материал о женской колонии, написала большую почти на две полосы статью о профессоре Ладышеве. Первый порыв — дать опровержение — прошел. Появилось понимание, что этого будет недостаточно. Великое счастье — знать таких людей, как Сергей Николаевич, учиться у них при жизни. А уж после смерти о таких людях обязательно следует помнить. Они оставляют свой след в истории. Счастье в интернете на медицинских форумах обнаружилось немало ссылок на труды профессора. Даже несколько забавных, но поучительных историй, записанных его учениками. Но самое главное для нее — рассказ Нины Георгиевны, рассказ «Исповедь», рассказ признания в любви к человеку, которого давно нет, но который живет в сердце. Редкая на сегодняшний день тема и редкая удача для журналиста столкнуться с такой судьбой. Так что, несмотря ни на что, Выходные не пропали даром, и первая и вторая статьи были именно тем, в чем сейчас, на ее взгляд, нуждалась газета. Сомнений, что Камолова с ней согласиться не было. «Хорошо бы увидеться и переговорить с ней до начала планерки», — думала она, засыпая в воскресенье. «Евгения Александровна — тонкий, умный человек». Она должна понять, почему это так важно для меня. Но в понедельник утром планы в очередной раз откорректировала проклятая инфекция. Пришлось звонить в редакцию, предупреждать, что в силу обстоятельств пропустит планерку. Судя по опыту, выходных опоздает как минимум часа на два. Так оно и вышло. На ступеньках редакции Катя оказалась в начале 12 -го. Пока бежала от машины к зданию, успела промерзнуть до костей. Мороз, ледяной ветер. В такую погоду лучше бы в шубе ходить, а не в курточке на меху. Вот так, Екатерина Александровна. И остались вы с носом. Были две шубы, да сплыли. Одну, скорее всего, Алиска носит. Арина Ивановна говорила, что Виталик ее забрал. Вторую тоже найдут, кому пристроить. Грустно усмехнулась она. Да бог с ней, не в шубе дело и не в погоде. На душе минус сорок. И вдруг поймала себя на мысль. А ведь я мучаюсь не только потому, что он так со мной поступил. Я за него волнуюсь. Где он? Что с ним? Не заболел ли? Умом понимаю, что меня все это уже не должно касаться. вот падишь ты ладно хватит хандрить надо учиться принимать удары судьбы сколько их еще впереди вопрос совпал с открытием дверей лифта катюнь привет наткнулась она на венечку. тебя твой полуолигарх на диету посадил что ли привет чего ты решил нахмурилась она так тебя ж ветром качает Как после голодовки решила стать девяносто 60 90 Почему бы нет? Может я тоже на подиум хочу. Буркнула она, направляясь к дверям редакции. Забыв о лифте Патюни, неожиданно пошел следом. Кать, если хочешь знать мое мнение, то худоба тебе не идет. Ты цветущая, пышущая здоровье молодая женщина. Во что ты себя превратила? Синечищая под глазами? «Терпеть не могу худосочных! Ну, что с ними делать?» То же, что и с остальными. На ходу не оборачивая, сбросила Катя. Признаться честно, Венечкины слова с одной стороны порадовали. Если заметили окружающие, значит, она в самом деле прилично похудела. Джинсы сваливаются, ремень утром на две дырочки пришлось переместить. Вот ведь как бывает. Стараешься, стараешься, морешь себя голодом, не жрешь ни черта, вес не уходит. Зато стоит поймать на пару-тройку дней какую-нибудь заразу, как раз и неизвестно, что куда подевалась. И все же бог с ними с килограммами, — с ей, — только бы не наступило очередное утро в обнимку с унитазом. Хочешь, я тебе фотосессию устрою, м? без всякой голодовки? Так отфотошоплю, отец родной не узнает. Не люблю я фотошоп, Венечка. Все равно как петь под фонограмму. Не хочешь фотошоп? Не надо. Давай так сфоткаемся, а? Сколько раз предлагала, ты все отказываешься, насупился он. Ну ладно, уговорил. Как только, так сразу. Надо запечатлеть момент, пока снова не наберу вес после инфекции. А-а-а! «Вот в чем дело!» — дошло до него. «А я-то думаю, что ты такая бледная?» «Сочувствую. Могла бы объяснить, Джордж Сант, отлежалась бы дома, кстати». «Не ты одна. Мария Ивановна тоже заболела. А что с ней?» «Не знаю. На планерке сообщили. Вместо нее Любашу вызвали». «Любашу извали. Два года назад ушедшую на пенсию сотрудницу, которая появлялась в редакции по первому зову, не столько ради лишней копейки, сколько чтобы пообщаться, отвлечься от домашних хлопот, всю жизнь проработала в больших коллективах, в редакциях газет, на радио, телевидении, и на пенсию не хотела уходить, да дети настояли. Стыдно, мол, перед знакомыми, будто они не в состоянии обеспечить мать. «Это хорошо», — кивнула Катя и задумалась. «Выходит, ни одну ее задело продолжение истории многолетней давности. Чисто по-человечески Марии Ивановне можно было только посочувствовать. Добрая она женщина, сердобольная. А тут такую рану разбередили, да еще выяснилось, что сама не права в отношении людей, которых винила в смерти племянницы». Такое тяжело принять, правда, как и простить. Жорж Сант на месте? Поинтересовалась Катя. Была на месте. Я тут хотела спросить. Ты когда материал про колонию собираешь создавать, а? Сегодня, прямо сейчас пойду и покажу. Я так и думал, к тому и вернулся. Фотки тебе перекину, посмотришь, что подойдет. Хорошо. Только никуда не уходи, я постараюсь быстро поговорить с Евгенией Александровной. Спрятав в шкаф курточку, включила она компьютер. — А ты че без шубы в такую холодрыгу? — Моль съела. Как отрезала она, дав понять, что разговор окончен. — Все, Веня, не отвлекай, дел много.